Глава 26. Миранда Харт. «Устал», — поинтересовался Крис, открывая дверцу флайера, в котором я находилась, возвращаясь домой после задания. «Не настолько, чтобы отказаться от вечера с тобой», — улыбнулась в ответ, ныряя в столь желанное объятие. Крис подхватил меня, жадно поцеловал его губы, и только потом опустил на землю. Я, ещё не успевшая привыкнуть к новому статусу наших отношений, смущённо уткнулась в его плечо. На вечерний сеанс в кино мы опоздали. А ночной не наш вариант, так полагаю. Завтра рано на тренировку. Деловито заметил он, при этом поглаживая мою спину. «Приготовим ужин и посидим у меня?» — предложила, заглядывая моему мужчине в глаза. Первая часть предложения принимается, а что касается второй? «Давай сегодня ко мне искорка. Посмотришь, как я живу». Во взгляде Криса на мгновение мелькнуло что-то непонятное. И тут же исчезло, а на губах заиграла тёплая улыбка. «Согласна». Быстро целуя его, отозвалась я. «Разве я могла ответить иначе? Ведь любопытно же посмотреть на его квартиру». Крис с явным сожалением выпустил меня из рук, но тут же ухватился за ладони и потянул за собой. Вскоре мы оказались на месте. Его жильё, как оказалось, располагалось на этаж ниже моего. И не в правом, а в левом крыле здания. Возле двери квартиры Крис остановился, внёс мои данные в систему. «Если захочешь прийти, сможешь попасть сюда, даже когда меня нет дома». Пояснил он немного напряжённым голосом. «Хорошо», — ответила спокойно, моментально ощущая, что мой мужчина после этих слов заметно расслабился. Странно, конечно, почему он так волнуется. Я ведь после нашего взаимного признания в любви точно так же открыла для него полный доступ в свою квартиру. А вопрос с доверием у нас давно решен. Проходи, располагайся. Я проскользнула вперёд, разулась и огляделась, рассматривая гостиную, в которой расположился лишь диван и небольшой столик. Заглянула на кухню, обнаружив там четыре шкафчика, скромную варочную панель и небольшой холодильник озадаченно поискала глазами несуществующий стол. Скинула глаза под потолок с одиноко горящей лампочкой. «Мда, впечатляет, что тут скажешь». Оглянулась, отмечая, что Крис разговаривает с кем-то по лиару. Он тепло и немного извиняющим мне улыбнулся, и я, хмыкнув, отправилась на разведку дальше. И чем больше заглядывала в комнаты, тем сильнее росло моё удивление. Такое приличное пространство. Квартира в два раза больше моей. А в спальне имеются только кровать и шкаф для одежды. В ванной полка с двумя флаконами. И лишь мастерская, куда я заглянула напоследок, была иной. В ней, в отличие от остальных комнат, не чувствовалось пустоты. А небольшой творческий беспорядок добавлял уюта. Так и представилось, как Крис создаёт здесь свои статуи. Время от времени бросая взгляд на раскинувшийся за панорамным окном город. Я вернулась в гостиную, где Крис как раз закончил разговор, щёлкая по камню на лиарь. «Ну, как тебе?» — поинтересовался он, подходя ко мне и обнимая. Ощущение, что я попала в казарму. Созналась, честно вздыхая. Крис на мгновение замер, а после тихонько рассмеялся. «Что?» — спросила я, забираясь пальцами в его волосы и вдыхая аромат терпкого одеколона. «Было интересно. Наберёшься ты смелости сказать мне это прямо? Или нет?» Заявил, улыбаясь и, похоже, ни капли не обижаясь на мою честность. Даже с Рашханом по этому поводу поспорил. «Он, кстати, ставил на то, что ты пожалеешь моё самолюбие. И теперь должен мне бутылку дорогого вина». От такого заявления я открыла рот. Потом легонько ткнула Криса кулаком в плечо. В ответ он весело хмыкнул и обнял меня. «Поможешь навести уют?» — спросил шёпотом. А ты хочешь, то есть, эм, готов мне это доверить? Кому, как не тебе. Спокойно заметил он, но в глазах засверкали такие искры, что стало нечем дышать. Так что? Подберу варианты и сделаем сегодня же. Я вообще не понимаю, как ты в такой обстановке живёшь? Заметила, снова вздыхая. Колондри бы давно обратился, она бы вряд ли отказала. Или посоветовала хорошего дизайнера. Мне-то несложно помочь, не думай, но всё же. Я здесь практически и не жил толком, так приходил переночевать. А в свободное время лишь иногда занимался скульптурами. Смысла обустройством заниматься не было. А сейчас есть? Разумеется. У меня же появилась ты. Улыбнулся Крис, будто это всё объясняло. Когда-нибудь же переедешь сюда жить. Твоя служебная квартирка очень уж маленькая искорка. Я посмотрела в его сверкающие топазовые глаза, горящие ненормальным предвкушением, и только сейчас поняла все его сегодняшние намёки. «Что? Если не понравится, сможем выбрать любой дом или квартиру на свой вкус?» Пожал плечами Крис, при этом не сводя с меня взгляда. «Что по этому поводу думаешь, кореглазая?» «Сказать ему, что согласна, но любой из предложенных вариантов, если с ним...» В конце концов, и казарма, если постараться, можно сделать уютной. Мне здесь нравится. Созналась честно. И здание с отличной защитой, и хорошей планировкой. И парк рядом. И удобно добираться до военного ведомства. Понял. Крис кивнул, провёл пальцами по моей щеке. Тогда готовим ужин, а после ты обустраиваешь квартиру. На той плите, что у тебя на кухне разве что кофе можно сварить. — хмыкнула я. «То есть вкусной домашней еды я сегодня лишён», — поинтересовался Крис. И в его голосе прозвучала такая непередаваемая грусть, что я рассмеялась. «У меня в квартире в холодильнике мясная запеканка и овощи на салат. Сходишь? Есть, лейтенант Харт». Обрушил он на меня невероятную улыбку. Потом неожиданно подхватил на руки и закружил по комнате. Я ухватилась за его плечи весело хохоча. Крис вскоре остановился, коротко поцеловал меня в губы и опустил на диван, активируя панели интерьерных настроек. «Если тебе что-то в квартире из мебели дорого, скажи сразу, иначе всё удалю», — предупредила честно. Крис весело махнул рукой, проказливо улыбнулся, напоминая довольного Лиса, которому только что досталось небывалое сокровище, и умчался в мою квартиру за едой. Я же щёлкнула по панели, предвкушая работу. Что ж, приступим. Крис Рейс, «Ты что, переехал?» — поинтересовался Рашхан, едва я высветил голограмму, отвечая на его вызов и приглаживая встрёпанные после сна волосы. Хм, сильно похоже впечатлён изменениями в моей квартире. Раз забыл даже поздороваться и так отреагировал на то, что увидел. «Да когда бы я успел?» поинтересовался, с трудом сдерживая зевок. С того момента, как я и Миранда провели вечер вместе, превращая моё жильё во что-то более приличное и удобное, как выразилось кореглазы, прошло уже двое суток, и виделись мы разве что на тренировках, пропадая всё время на разных заданиях. Миранда помогла преобразовать квартиру. Пояснил коротко и почувствовал, как внутри от мысли о ней разливается тепло. Всё-таки никто, кроме мамы, не проявлял ко мне столько заботы. «А ты просто так или по делу?» — уточнил я, потому что Рашхан на мой ответ промолчал. И пауза слегка затянулась. «Скину тебе сейчас ту часть информации по следующему заданию. Что относится к моему ведомству?» — сказал Рашхан. «Так точно, адмирал Рейс», — отозвался я. Брат как-то странно покосился на меня, и я отключился, не прощаясь. Немного озадаченный, я бросил взгляд на Лиар, обнаружив сообщение от Миранды, что она вернулась с работы. И сердце радостно загрехотало. «Скоро, наконец-таки, увидимся». Я оделся и умылся за считанные минуты, решив отправиться к ней в квартиру. Но едва вышел в гостиную, обнаружил Миранду в своей кухне. Крик глаза, одета в домашние бриджи в футболку, с наушниками в ушах помешивала лопаткой ароматный соус в кастрюльке и что-то тихо напивало под нос, абсолютно точно не попадая ни в одну ноту. С минуту, пока кореглазая не заметила меня, я смотрел на неё, чувствуя, как от нежности и любви зашкаливает сердце. Но едва она обернулась, как тут же охнула, скинула наушники и бросилась ко мне в объятия. Какое-то время мы, забыв про весь существующий мир, целовались, путаясь пальцами в волосах друг друга. А после Миранда снова подскочила и оказалась у плиты. «Уф, успела. Наш ужин чуть не сгорел». Я посмотрел на неё, встрёпанную и немного смущенную, и тихонько рассмеялся, чувствуя себя счастливым. «Помочь?» «Угу, вон в той коробке, что сверху, новые тарелки. Курьер доставился час назад. Я ещё не успела разобрать». Кивнула она в сторону, и я только сейчас заметил гору контейнеров и коробок припрятанных за столом. Переместился, вытащил требуемое, покосился с опаской на покупки. Кореглазы, а там что? Шторы, светильники, посуда постельная. Разбором займёмся после ужина, если не против. Ответила она, пробуя соус и добавляя в него какой-то приправы. Явно оставшись, довольно вкусом выключила плиту. «Сегодня?» Только и поинтересовался я, прикидывая количество неразобранных вещей, которые появились в моей квартире. «Крис, у тебя в доме даже нормальных кухонных полотенец нет», возмутилась Миранда, весьма верно уловив интонацию моего голоса. «Я полчаса сегодня искала шумовку, но так её и не обнаружила». «Это что?» уточнил я, задача смотря на кориглазу. Миранда бросила на меня непередаваемые взгляды и вдруг рассмеялась. «Оказывается, капитан Рейс, в бытовом плане вы совсем беспомощны». «Не настолько, как ты думаешь», — фыркнула я, протягивая ей тарелки. «Починить кран, прибить полку и передвинуть мебель — это я запросто». «Посмотрим, как справишься со шторами и светильниками», — хмыкнула она, чуть приподнимаясь, и быстро целуя меня в кончик носа. И от одного этого простого прикосновения, когда моя кореглаза и так близко, Позвоночник прошило огнём. Я осторожно поставил тарелки на стол, повернулся и притянул её к себе, целуя. «Остынет», — просипела Миранда, едва отпустил, но при этом даже не попыталась высвободиться из моих объятий. «Главное, десерт я уже получил», — сказал, поглаживая её волосы. «Ты порой оказывается просто невозможной. И как я умудрилась в тебя влюбиться?» философски протянула она. «С первого взгляда», напомнил я, выпуская Миранду из своих рук и подходя к столу. Отодвинул стул, уселся напротив, подцепил вилкой спагетти и с трудом сдержался, чтобы не зажмуриться от удовольствия. «Очень вкусно», сообщил, проживав и коснулся её руки, поглаживая. Глаза Миранды блеснули теплотой, и на миг я забылся в её взгляде а после снова приступил к еде, наслаждаясь каждой минутой этого давно потерянного для меня домашнего уюта. Кто бы знал, как за несколько дней кориглаза изменит мою жизнь и вернёт то, что казалось навеки утраченным. После ужина установив в квартире светильники и повесив шторы. Я вернулся к Миранде, деловито пересыпавшей на кухне крупы по банкам. Мешал больше, как по мне, чем помогал. Постоянно отвлекала её поцелуями и прикосновениями, но Миранда вовсе не была против. Оказывается, даже такое простое занятие с любимой девушкой может быть в удовольствие. «Так, успеем ещё постельное перестелить перед тренировкой?» — заметила она, закрывая дверцу шкафчика, в который я только что на верхнюю полку пристроил запасы круп. «Поможешь?» Поинтересовался спокойно, хотя внутри всё так горело от появившихся мыслей. Едва они коснулись спальни. «Конечно», — отозвалась моя криглаза, ничего не заподозрив. Миранда Харт. «Вот умеет же Крис одним единственным словом снести мой покой. Хотя о чём это я? Какой покой, когда рядом со мной Крис? Он уже и не снится. Сердце бешено колотится, готовое выскочить из груди» а жаром раз за разом накрывает таким, что еле сдерживаюсь, чтобы не наброситься на него. В спальне вообще всё начиналось нормально. Мы поменяли наволочки, перестелили простыню. Но стоило мне нырнуть с головы в пододеяльник, ну не умею я заправлять одеяло иначе. Как Крис расхохотался. «Даже не хочу знать, что ты по этому поводу думаешь», пропыхтела я, сражаясь с одеялом. «Мне твой способ смены пододеяльника нравится», весело отозвался Крис. Я подумываю подыскать ещё парочку одеял, чтобы насладиться этим зрелищем. Хочу нёшь твой вид, искорка сейчас соблазняющий. Я ещё не успела осознать сказанное, как его ладонь прошлась по выступающей в тот момент части моего тела, и я вспыхнула вся. «Капитан Рейс!» взвыла, пытаясь выбраться из-под одеяльника. На своё несчастье запуталась и вытаскивал меня Крис, бессовестно хохоча и то и дело поглаживая там, где не надо бы. «Наслаждаемся, да, капитан Рейс?» — грозно уставилась я на веселящегося мужчину. В ответ он самым наглым образом улыбнулся и поинтересовался, где у него теперь лежат запасные одеяла. Тут же получил от меня подушкой, а потом... Я неожиданно оказалась лежащей на постели, прижатая моим мужчиной полностью обездвиженной. Успела только пискнуть, как его губы накрыли мои. Через некоторое время, когда я успела отдышаться и немного прийти в себя, отметила, что постель напоминает поле боя. Подушки раскиданы, одеяло скомканно. Даже простыня каким-то образом снова наполовину расправлена, хотя мы же просто целовались. Напомни, чтобы я больше не пыталась заправить твою кровать, если ты поблизости. Выдохнула, поднимаясь и откидывая в сторону Криса подушку. Он её ловко поймал, сверкнул глазами. Вот ещё. «Стану я лишать себя такого развлечения». Возмутился Крис и переместился, чтобы помочь натянуть простыню. Дальше мы оба расправляли и встряхивали пододеяльник, в котором одеяло так и оставалось комком. «Я начинаю подозревать, что твой способ заправки был идеальным», — заметил Крис. «Больше не полезу. Через 15 минут тренировка». Наотрез отказалась я. «Ладно, убедила. Сейчас я опробую». «Крис!» — взвыла я, пытаясь его остановить. «Да какой там!» И теперь, смотря на его пятую точку, красивую такую, подтянутую, я отчаянно сражалась с внутренним пожаром и не могла отвести от Криса глаз. «Всё готово!» — заявил он, выныривая. Поймал мой смущенный взгляд, понимающий сверкнул глазами, коснулся пальцами моей щеки. «Какой замечательный у меня сегодня случился вечер глаза. Спасибо тебе за него. И взгляд такой серьезный и обжигающий. А в этих словах прячется столько разных чувств: от одиночества и страха потери до нечаянной радости. Я шагнула к Крису, обняла, утыкаясь ему в плечо и измирая. Иногда в ответ достаточно именно объятий. На тренировку? спросил Крис спустя несколько минут. Да, переоденусь только. Встретимся у полигона. Я кивнула, направляясь к выходу. «Миранда, может, перенесёшь ко мне часть своей одежды?» Поинтересовался Крис, и я замерла на месте. Медленно обернулась, уставилась ему в глаза. «Удобнее будет. Всё равно вечера проводим теперь у меня. А после отправляемся на тренировку». «Хм, в этом, конечно, есть смысл. Подумай в общем», — попросил Крис. «Хорошо». Отозвалась я и переместилась, надеясь хоть так немного унять разрывающие меня на части чувства. Кто бы знал, что наши отношения станут развиваться так стремительно. И от этой мысли я совсем шально улыбнулась.